Глава 29. Когда Англия вступила в войну, Лоенгрин превратил свой замок в Деваншире в госпиталь, и, чтобы сохранить в невредимости детей моей школы, которые принадлежали ко всем национальностям, отправил их всех в Америку. Августин и Элизабет, находившиеся со школой в Нью-Йорке, часто присылали мне телеграммы, чтобы я присоединилась к ним. И, наконец, я решила поехать. Я уехала в Ливерпуль. Здесь я села на огромный кюнардовский пароход, шедший в Нью-Йорк. Пароход, принадлежавший трансатлантическому пароходству, основанному самим Кюнардом, 1787-1865. Я была так опечалена и утомлена, что всю дорогу не покидала своей каюты, исключая ночи, когда выходила на палубу, в то время как все остальные пассажиры спали. Августин и Элизабет, встречая меня в Нью-Йорке, были поражены, увидав, как я больна и как изменилась. Я застала свою школу, разместившуюся в вилле счастливой толпой военных беженцев. Наняв большую студию на 4-й авеню и 23-й улице, я развесила по стенам свои синие занавесы, и мы снова приступили к работе. Моя студия вскоре стала сборным местом для всех поэтов и артистов. С этой минуты ко мне вернулась моя энергия. Узнав, что вновь выстроенный театр Сенчери свободен, я взяла его на сезон в аренду и приступила к постановке в нем своего Диониса. Но пошлая роскошь здания раздражала меня. Чтобы преобразить его в греческий театр, я убрала все места для оркестра и разослала там синий ковер, по которому должен был двигаться хор. Уродливые ложи я скрыла под огромными синими занавесами, и с труппой из тридцати пяти актеров, восьмидесяти музыкантов и ста хористов поставила трагедию «Эдип». Мой брат Августин исполнял за главную роль — А школа и я изображали хор. Зрители состояли по большей части из жителей Изсайда, которые, между прочим, принадлежат в современной Америке к числу подлинных любителей искусства. Одобрение Изсайда меня так тронуло, что я отправил туда со всей своей школой и оркестром и дала бесплатный концерт в еврейском жаргонном театре. Будь у меня средства, я осталась бы там, танцую перед этими людьми, душа которых воистину создана для музыки и поэзии. Но, увы, мое рискованное начинание оказалось на деле дорогим экспериментом и привело меня к полному банкротству. Обращаясь с призывом к некоторым из нью-йоркских миллионеров, я выслушивала лишь ответ «Но почему вы хотите давать спектакли греческой трагедии?» В те дни весь Нью-Йорк был охвачен горячкой танцев под музыку джаз-банда. Женщины и мужчины из лучшего общества, старые и молодые, проводили время в огромных салонах таких отелей, как Балтиморской, танцуя фокстрот под барварской вой и крики негритянского оркестра. Вся атмосфера в Америке в 1915 году внушала мне отвращение, и я решила вернуться со своей школы в Европу. Но, увы, у меня не хватало денег, чтобы заплатить за билеты. Я забронировала за собой каюту на пароходе Данте-Алигьери, который шел обратным рейсом в Италию, но не было денег, чтобы заплатить за них. За три часа до отхода парохода у меня все еще не хватало денег. Но тут в мою студию внезапно явилась молодая, скромно одетая американка и спросила меня, уезжаем ли мы сегодня в Европу. «Вы видите, — сказала я, указывая на детей, одетых в дорожные платья, — мы все уже готовы, но еще не достали денег, чтобы рассчитаться за билеты». «Сколько вам нужно?» — спросила она. «Около двух тысяч долларов», — ответила я. Услыхав мой ответ, эта необычайная женщина вытащила записную книжку, отсчитала два банкнота по тысяче долларов каждый и, положив их на стол, сказала... Я очень рада оказать вам помощь в такой мелочи. Я оглядела в на эту незнакомую женщину, которую я впервые видела и которая, безо всяких просьб и даже без расписки, предоставила в мое распоряжение такую большую сумму. Я решила лишь, что она, наверное, какая-нибудь неизвестная миллионерша, но впоследствии выяснилось, что это не так. В действительности... Чтобы предоставить деньги в моё распоряжение, она накануне ликвидировала все свои акции и облигации. В числе многих других она пришла провожать нас на пароход. Её имя было Руфь. Руфь сказала: «Твои друзья станут моими друзьями, твои пути моими путями». Итак, мы с моей кочевой школой покинули богатую падкую на удовольствие Америку 1915 года и поплыли в Италию. Вскоре мы достигли Неаполя, где обсудили наш дальнейший путь. Я очень хотела поехать в Грецию с тем, чтобы до окончания войны обосноваться в Капаносе, но мои старшие ученики, путешествуя с германскими паспортами, боялись Греции. Итак, я решила искать пристанище в Швейцарии, где мы могли дать ряд концертов. С этой целью поехали в Цюрих. В отеле «Бордю Лак» проживала дочь известного американского миллионера. Я решила, что мне представляется чудесный случай заинтересовать ее моей школой, и однажды велела детям танцевать перед ней на лужайке. Дети представляли собой такое прекрасное зрелище, что я была уверена, американка растрогается. Но когда речь зашла об оказании помощи моей школе, она ответила, «Да, конечно, может быть, дети и привлекательны, но они не интересуют меня. Я интересуюсь лишь анализом своей души». Она уже в течение нескольких лет занималась с доктором Юнгом, учеником знаменитого Фрейда, ежедневно тратила несколько часов, записывая сны, которые она видела минувшей ночью. Летом, чтобы жить вблизи своих учеников, я поселилась в отеле «Реваш» в Очи. У меня были прелестные комнаты с балконом на озеро. Я наняла нечто вроде огромного барака, который прежде служил рестораном, и, обвесив его стены, своими синими занавесами, которые никогда не переставали нас вдохновлять, превратила его в зал, где преподавала детям и танцевала каждый вечер сама. Все время до конца войны я делала отчаянные усилия сохранить свою школу, рассчитывая, что после окончания войны мы сможем вернуться в Бельвью. Но война все продолжалась, и мне приходилось на расходы по содержанию школы в Швейцарии брать деньги в займы у ростовщиков из 50%. В 1916 году я подписала с целью раздобыть денег контракт на Южную Америку и отплыла в Буэнос-Айрес. По мере того, как подвигаются мои мемуары, я все больше и больше прихожу к сознанию, что невозможно изложить жизнь того человека, или, вернее, жизнь всех тех людей, с которыми сводила меня судьба. Случаи моей жизни, которые, казалось, продолжались десятилетиями, заняли лишь несколько страниц. Промежутки, которые казались тысячелетиями страданий и мук, в течение которых я, движимая самозащитой, становилась совершенно иным человеком, чтобы сохранить свою жизнь, кажутся на этих страницах совершенно непродолжительными. Я часто задаю себе с отчаянием вопрос. Найдется ли читатель, который сможет облечь в вплоть скелет, созданный на этих страницах? Я пытаюсь излагать правду, но правда ускользает и прячется от меня. Как же отыскать ее? Будь я писательницей и напиши я о своей жизни два десятка романов, я приблизилась бы к правде. А затем, закончив эти романы, Я должна была бы написать историю артистки, и эта история совершенно не походила бы на остальные. Ибо моя артистическая жизнь и мысли об искусстве развивались и развиваются поныне вполне самостоятельно, как отдельный организм, совершенно, по-видимому, независимый от того, что я называю волей. И все же я стараюсь рассказать правду обо всем, что со мной случилось но я очень боюсь, что она приведет к ужасной путанице. Однако, раз уж я приступила к непосильной задаче изложить летопись своей жизни на бумаге, то доведу ее до конца, хотя уже сейчас слышу голоса всех так называемых порядочных женщин всего мира, которые говорят высшей степени гнусная история или все ее несчастья служат лишь возмездием за ее грехи. Но я не считаю, что я грешила. Ницше говорит, «Женщина...» Это зеркало. И я лишь отражала людей и силы, которые захватывали меня, подобно героиням метаморфоз Овидия. Когда пароход остановился в Нью-Йорке, Августин не одобрил, что я одна так далеко путешествую в военное время, и присоединился ко мне. Его общество послужило мне большим утешением. На пароходе находилось также несколько молодых боксеров во главе с Тедом Льюисом которые каждый утро вставали в шесть часов и тренировались, а затем плавали в большом бассейне с соленой водой. Я тренировалась вместе с ними, а вечером танцевала перед ними, и таким образом путешествие проходило очень весело. Спустя несколько дней после нашего прибытия в Буэнос-Айрес мы отправились в студенческое кабаре. Оно представляло собой обыкновенное длинное полное дыма помещение с низким потолком. Его переполняли смуглые молодые люди вперемешку с такими же темноволосыми девушками. Все танцевали танго. Я никогда еще не танцевала танго, но молодой аргентинец, который был нашим Чичероне, убедил меня попробовать». С первых своих робких шагов я почувствовала, что сердце мое бьется в такт с манящим томным ритмом сладострастного танца, нежного, как долгая ласка, упоительного, как любовь под южным небом, жестокого и грозного, как чара тропического леса. Внезапно студенты узнали меня и, окружив толпой, объяснили, что сегодня празднуется годовщина освобождения Аргентины и попросили протанцевать их гимн. Я согласилась так как всегда любила доставлять студентам удовольствие. Выслушав перевод слов аргентинского гимна, я закуталась в аргентинский флаг и постаралась представить перед ними страдания некогда порабощенной колонии, освободившейся, наконец, от тирана. Успех был потрясающий. Студенты, никогда еще не видавшие подобных танцев, разразились восторженными криками и бесконечно просили меня его повторять, все время подпевая мне. Я вернулась в гостиницу, гордясь своим успехом и восхищаясь Буэнос-Айресом, но, увы, я торжествовала слишком рано. На следующее утро мой директор с яростью прочел в газете сенсационный отчет о моем концерте и заявил, что согласно закону он считает мой контракт расторгнутым. Все лучшие фамилии Буэнос-Айреса, намереваясь бойкотировать мои концерты, отказались от билетов и таким образом вечер, который доставил мне столько и гармонию тому, что в жизни является хаосом и раздором. Я пустилась в это турне в надежде раздобыть денег, которых бы хватило на содержание школы в течение войны. Представьте себе мой ужас, когда я получила из Швейцарии телеграмму, сообщавшую, что посланные мною телеграфом деньги задержаны из-за военных ограничений. Директриса пансиона, в котором я оставила девочек, не была в состоянии содержать их бесплатно, и им грозила опасность оказаться на улице. Со своей обычной порывистостью я настояла, чтобы Августин немедленно отправился в Женеву, захватив с собой деньги, необходимые для спасения моих учениц, не сознавая, что тем самым я остаюсь без денег, чтобы оплатить счет гостиницы. Мой разгневанный директор успел уехать в Чили с опереточной труппой, а я с пианистом осталась на мели, в Буэнос-Айресе. Зрители встречали меня холодно, угрюмо и неодобрительно. Единственный успех, достигнутый мною в Буэнос-Айресе, ограничивался тем вечером в кабаре, когда я танцевала гимн свободы. Нам пришлось оставить чемоданы в гостинице и продолжать наше путешествие в Монтевидео. К счастью, для содержателей гостиницы мои танцевальные туники не представляют никакой ценности. У Монтевидео зрители оказались с полной противоположностью аргентинцам. Они встречали меня с большим энтузиазмом. Таким образом, появилась возможность продолжать наше турне в Рио-де-Жанейро. Мы прибыли туда без денег и без багажа. Но директор городского театра в высшей степени любезно оплатил авансом концерты. Здесь я встретила таких культурных и чутких зрителей, что перед ними всякий артист, выявил бы лучшие стороны своего дарования. Тут я познакомилась с поэтом Жаном Дарио, которого любила вся молодежь Рио, ибо в Рио каждый юноша сам является поэтом. Когда мы гуляли с ним, толпа молодежи следовала за нами, восклицая: «Да здравствует Жан Дарио! Да здравствует Асидора!» Из Рио де Жанейро я вернулась в Нью-Йорк. Путешествие было одиноким и печальным. Все время я беспокоилась о своей школе. Некоторые из боксеров, ехавшие со мной в прошлый раз, возвращались на том же пароходе в качестве лакеев. Их выступления не сопровождались никаким успехом, и они ничего не заработали. По прибытии в Нью-Йорк меня никто не пришел встречать. Моя телеграмма не была доставлена из-за военных затруднений. Случайно я вспомнила об одном из своих друзей, изумительном мастере фотографии, Арнольди Генте. Очутившись одна в Доке, я позвонила ему по телефону. Каково же было моё изумление, когда мне ответил знакомый голос, но не голос Арнольда, а Лоенгрина, который по странному совпадению только что приехал в Генте. Услыхав, что я одна в Доке, без денег и без друзей, он заявил, что немедленно приедет ко мне на помощь и действительно появился несколько минут спустя. Увидев его высокую властную фигуру, я испытала странные чувства уверенности и безопасности. Мы оба были очень рады видеть друг друга. Кстати, из моей автобиографии можно заметить, что я всегда оставалась верна своим возлюбленным и, вероятно, не покинула бы ни одного из них, если бы они оставались мне верными. Полюбив их раз, я люблю их поныне и навсегда. Итак, после своих злополучных странствий я была счастлива видеть моего Лоенгрина, вновь явившегося мне на выручку. С обычной своей властностью он быстро получил мои вещи из таможни, после чего мы отправились в студию Генте, а затем втроем поехали завтракать на Риверсайд-Драйв, откуда открывается вид на гробницу Гранта. Грант Улисс Симпсон, 1822 1885 18-й президент Соединенных Штатов Америки, 1868-1876. Мы радовались тому, что снова вместе. Я чувствовала, что мое возвращение в Нью-Йорк прошло при счастливых предзнаменованиях. Лоингрин находился в самом любезном и великодушном настроении. После завтрака мы устремились в Метрополитен Опера и наняли его — а весь день и вечер провели, рассылая всем артистам приглашения на бесплатный парадный концерт. Этот концерт явился одним из прекраснейших испытаний моей жизни. Присутствовали все художники, артисты и музыканты Нью-Йорка, и я танцевала с наслаждением, не чувствуя гнета театральной кассы. Я рассказала Лоенгрину о том, что послала Августина в Женеву, и о своем беспокойстве относительно школы. С присущей ему необычайной щедростью он перевёл телеграфом деньги, необходимые для переезда всех учениц в Нью-Йорк. Но, увы, для части из них деньги пришли слишком поздно. Все малыши были вытребованы своими родителями домой. Школа, которую я пожертвовала годы работы, распалась. И это причинило мне много страданий но вскоре меня несколько утешило прибытие Августина с шестью старшими ученицами. Лоенгрин все еще находился в прекрасном и щедром настроении и ни перед чем не останавливался, чтобы доставить удовольствие мне и детям. Он нанял студию на вершине Мэдисон-сквер-гардена, где мы приступили к ежедневной работе. По утрам он возил нас на долгие автомобильные прогулки вдоль гудзона, Каждому из нас он делал подарки. Действительно, на время жизнь стала чудесной благодаря магической силе денег. Но с наступлением суровой нью-йоркской зимы мое здоровье пошатнулось, и Лоенгрин предложил мне совершить поездку на Кубу. Он послал своего секретаря сопровождать меня. От Кубы у меня остались самые приятные воспоминания. Секретарь Лоенгрина, молодой шотландец, был поэтом. Мое здоровье не позволяло давать концерты, но мы провели три недели в Гаване, катаясь вдоль берега и наслаждаясь живописной природой. О Гаване у меня сохранилось несколько интересное воспоминание. Как-то в праздничную ночь, когда все кабаре и кафе кипели жизнью, мы после нашей обычной прогулки у моря и пампасов заехали около трех часов утра в типичное гаванское кафе. Здесь мы застали обычный подбор морфинистов, кокаинистов, курильщиков опиума, алкоголиков и прочего отребья жизни. Мы заняли место за столом в дымном, тускло тусклоосвещенном помещении с низким потолком. Мое внимание привлек к себе бледный человек с помертвелыми щеками и свирепым взглядом, который, казалось, галлюцинировал. Своими длинными тонкими пальцами он надавливал клавиши пианино И я услыхала, к своему удивлению, прелюдии Шопена, исполняемые с удивительным проникновением и талантом. Я слушала в течение нескольких минут, а затем подошла к нему, но он мог произнести лишь несколько бессвязных слов. Мое движение обратило на меня внимание посетителей кафе. Сообразив, что меня тут совершенно никто не знает, я возымела фантастическое желание протанцевать перед этой странной публикой, Закутавшись в свою накидку и дав указание пианисту, я протанцевала под музыку несколько прелюдий. Постепенно пьяницы в кафе погрузились в молчание, и, продолжая танцевать, я не только завладела их вниманием, но заставила многих из них плакать. Пианист также очнулся от своего столбняка, вызванного морфием, и играл с вдохновением. Я, не переставая, танцевала до утра. Когда я уходила, они все обнимали меня, и я чувствовала больше гордости, нежели после любого концерта, ибо здесь я видела истинные доказательства своего таланта, полученные без помощи импресарио и предварительной обработки публики. Вскоре после этого я со своим другом-поэтом села на пароход, идущего в Флориду, и мы высадились на Пан-Бич». Отсюда я послала телеграмму Лоенгрину, который присоединился к нам в Брекерс-отеле. Самые ужасные дни великого горя наступают не в начале его, когда потрясение и скорби повергает человека в состоянии экзальтации, который почти убивает всякую боль, но много времени спустя, когда о человеке говорят «Он уже успокоился» или Он уже все пережил. Когда за веселым обедом он чувствует, как скорбь ледяной рукой сжимает сердце, и жаркие клещи стискивает ему горло, лед и огонь, ад и отчаяние овладевают всем, и, подымая бокал с шампанским, он силится утопить свои невзгоды в забвении, избыточном или несбыточном. Именно этого состояния я сейчас достигла. Все мои друзья говорили, она обо всем забыла, она все пережила. Меж тем, как вид каждого ребенка, невзначай зашедшего в мою комнату, зовущего свою мать, наносил смертельный удар моему сердцу, пронизывал все существо такой тоской, что мозг мог лишь взывать к лети, к забвению, каково бы оно ни было. И во мне восставала душа артиста и возглашала, «Я хочу любить, любить и порождать радость». Каким это было адом! Лоингрин привез с собой на Пам-бич американского поэта Перси Маккея. Однажды, когда мы все сидели на веранде, Лоингрин составил план будущей школы, согласно моим идеям, и сообщил, что успел купить Медисон-сквер-гарден в качестве подходящего участка для театра. Несмотря на мой энтузиазм перед всем планом в целом, я не была склонна приступать в разгар войны к такому обширному проекту. Мой отказ привел Лоин Грина в такое раздражение, что с той же порывистостью, с какой он покупал Гарден, он отказался от его покупки по нашему возвращению в Нью-Йорк.